Мост не лежит на пути сюжета. Его роль скорее цитатна. Мастер цитирует самого себя, свою лестницу. Как был снят этот утренний подъём. На мосту при перестрелке убивают женщину. Она лежит, белокурые волосы её раскинуты. На мосту убитый извощище лошадь запряжённая в пролётку. В пролёт моста начинает подниматься, шевелятся волосы убитой, рождается движение, мост поднимается, показывает свою грудь, свои железные рёбра. Пролётка повисает, с другой стороны повисает в хмуте белая лошадь, они подняты ребром ладони моста. Потом лошадь срывается в воду, а коляска катится с крутого откоса. Всё снято гениально. Но эмоции эпизода не нужный этот аттракцион ни о чём не информирует во дворце всё интересно около статуи прекрасной обнажённой женщины тоскуй женщина военной гимнастёрки идут часы показывая время всех городов и континентов лента не сливается не получается того что айзенштейн называл интеллектуальным кино комнаты дворца кинематографической поэмы не соединяются. Дорожат хрустальные подвески люстр отвечают на дрожь пулемёта. Эхо дворца передано сжимающимися и разжимающимися диафрагмами. Сергей Михайлович велел взорвать ракету в одном из залов дворца для того, чтобы увидеть эффект взрыва выстрела Авроры. Рама вылетела. Изенштейн рассказывал, подошёл старый капильдинер начал сметать стёклу с паркета потом выпрямился и сказал сергею михаловичу когда ваши в первый раз брали дворец они его больше берегли я бы прибавил что сейчас берегут дворец ещё больше потому что его увидели и по паркету его прошли и в окна его заглянули и на шёлк малахита налюбовались Оказалось, что способ укрупнять монтажный аттракцион не универсален. Эффект аттракциона, даже поразительного, менее содержателен, чем сцепление слов понятий и сцен понятий. Я видел картину на просмотре, всё было поразительно. В зале сидели кинематографисты Ахали, удивлялись, разочаровывались, весело разошлись, упрекая Эйзенштейна. Едем со мной шёл молодой Пудовкин. Он сказал с завистью: "Как бы я хотел иметь неудачу такой силы. Посмотрите, все побежали работать и будут работать по-новому". Сергей Эйзенштейн замырем. После картины Октябрь и Старое и новое. Эйзенштейн и Александров поехали за границу. Их приняли восторженно и настороженно. Приехали люди из страны революции. Скоро оказалось, что именно революция их интересует во время поездки. Сергей Михайлович был и остался самым знаменитым и самым признанным мастером кинематографии в мире. Ему предлагали очень много тем для съёмок. немного раз договаривались, вернее, сговаривались, а договориться не могли. Когда дело доходило до последних простых вещей, не до разговоров об интеллектуальном кино, а до разговоров о том, для чего будет снимать Сергей Михайлович, что увидит зритель на экране, то оказывалось к изумлению продюсеров, что Сергей Михайлович не только человек, который снял картину "Броненосец Потёмкин", но и человек, который не может снимать, забыв про революцию, хотя может снимать разное. Знаток мирового искусства, человек влюбленный в вещи, а значит европейец, человек огромного масштаба, значит человек, который должен нравиться американцам, он был советским художником, но не мог и не хотел себя вынуть из ветра своей родины хотя бы на время. И переговоры начинались восторгами заказчиков и кончались их испугом. Удачной оказалась поездка в Мексику, где была своя национальная революция для Мексики, и Зинштейн много из сделал.